Глава первая. Встреча. Десять лет спустя. Деревня Айтон. Я смотрел таверну мрачным взглядом. Сегодня здесь было довольно шумно, а все потому, что через два дня наступит праздник стихии воды — Новый год. День зимнего солнцестояния. День, когда маги проводят ритуалы, чтобы упорядочить свои магические потоки. День, когда застывшая вода плотным покровом накрывала землю и дарила ей покой до праздника стихии воздуха. День, когда силы воды становились намного мощнее, чем все остальные. День, когда водная стихия не потерпит к себе неуважения. Даже на такое простое действие, как уборка с водой, духи в праздник могли обидеться. Я не рисковал испытывать их недовольство, даже при их странном благоволении ко мне. Но пару историй о том, как отравлялись чистой водой люди, нарушившие запрет, слышал. Я взглянул на опустевший бокал, где еще недавно был Эль, и поморщился. Не от того, что напиток закончился, а потому что на гладко отполированной поверхности увидел свою угрюмую физиономию. Ну что поделать? Не люблю я праздники. Из отражения на меня смотрел вполне симпатичный юноша. Так бы я о нем сказал, если бы увидел случайно на улице. Его карие глаза смотрели с подозрением. Кожа была бледной, как и у всех в зимний сезон, однако на лице виднелось несколько светлых веснушек. Тонкий, едва заметный шрам пересекал щеку. На груди болтался кулон темно-красного цвета на черном шнурке. Судя по выражению лица, Этому парню тем сильнее хотелось сбежать из таверны, чем больше пребывало в нее народу, и я вполне разделял его чувства. Я огляделся и поморщился от боли. Магические потоки, что неплохо было бы их подстроить под энергию природы, чего я не делал уже три года. В каждый праздник стихии напоминали о себе. И с каждым разом все болезненнее. Так или иначе, магия течет в теле наравне с кровью, пронизывает мозг. Она тесно связана и с телом, и с душой, поэтому она чувствует любое серьезное изменение во внешнем мире так же, как, например, старые раны ощущают приближение непогоды. Я с досадой отодвинул кружку в сторону. В какую же все-таки дыру меня отправили? Здесь не предвиделось ни одного достойного дела. А жалование полицейского, к сожалению, сильно зависело от раскрытых преступлений. Ну и чего греха таить? Мне просто нравился сам процесс въедливого поиска истины, в котором каждая мелочь могла указать на преступника. В полиции я работал уже 7 лет. И так получилось, что из столичного города меня перевели сюда. В наказание. Мой мстительный бывший начальник так и сказал. Посмотрим, как тебе понравится вести дела о похищении коров и кур». «Еще налить», — Пробасил радушный здоровяк хозяин по имени Стивенсон. Я вздрогнул, отвлекшись от своих мыслей, и поднял на него взгляд. «Нет, спасибо, я лучше пойду. У вас и без меня работы сегодня хватает», — пожал я плечами, поднимаясь с места. Стивенсон добродушно усмехнулся. «Работы у меня всегда хватает», — заметил он. «Приходите на праздник стихии воды, господин полицейский. Гулять всю ночь будут. Девушки соберутся, гадания устроят». Заговорщически подмигнул он мне. «Спасибо, не интересуюсь», — быстро сказал я и поспешил отойти от барной стойки. «Еще девушек мне только не хватало». Я давно заметил у старшего поколения деревенских и сельских жителей желание от скуки переженить всех молодых. В городах подобного я не встречал. Возможно, еще и поэтому деревня Айтон меня угнетала. Я вышел из таверны, и на свежем морозном воздухе почувствовал себя куда свободнее. «Я так и думал, что найду тебя здесь!» Вдруг услышал я за спиной знакомый веселый голос. От неожиданности я резко обернулся. Габриэль, чтоб его. Умеет же он подкрасться незаметно. Взъерошенный мак огня весело помахал мне рукой. Казалось, его рыжие волосы полыхали настоящим пламенем. Он был ниже меня ростом, более полный, с задорным блеском в зеленых глазах и с вечно восторженным выражением лица. Казалось, Габриэль всегда живет сегодняшним днем, Уж слишком жизнерадостным он всегда выглядел. Редко, когда я видел его хмурым. Габриэль был очень удивлен, когда узнал, со слов коллег и местных жителей, что я тоже имею магические способности, потому что по законам Артении к каждому отделению полиции может быть представлен лишь один маг, и в наши на эту должность определили Габриэля. Я быстро убедил его в том, что способности мои весьма посредственны. Правда, Свою историю о том, почему в Академии магии я так и не доучился, рассказывать не стал. Да и преподаватели, насколько мне известно, предпочли этот случай замять и сохранить лишь как уникальный случай для истории Академии магии. На удивление со всем отделением полиции, я быстро нашел общий язык. Начальство оказалось понимающим, коллеги открытыми и общительными, нашлись любители просто почесать языками, Но вот дел за эти две недели почти не было. «Думаешь, как отметить праздник?» — весело спросил Габриэль, приближаясь ко мне. «Я намерен его проспать», — честно ответил я. «Или провести на дежурстве. При таком столпотворении что угодно может произойти», — заметил я, глядя в ночное небо. «А как же ритуал?» — удивленно спросил Габриэль. Я тяжело вздохнул. «Ритуал оставим для нормальных магов, вроде тебя», — поморщился я. «Я с магией дружу плохо, да и в работе я на нее не привык полагаться», — пожал я плечами. И чего это меня потянуло на откровение? Наверное, все из-за того, что долгое время ни с кем нормально не общался. Габриэль открыл было рот, чтобы что-то сказать, но смолчал. «И духи тебя не оставили?» Озадаченно выдохнул он. «Не наказали за неуважение?» «С духами у меня особое отношение», — отмахнулся я. «К тому же я никогда не оставляю их без подношений. Повеселись там за меня». Я махнул рукой Габриэлю и направился домой. Настроения разговаривать после вечера в таверне полной народу ни с кем не было, даже с жизнерадостным магом. Под ногами заскрипел снег. Спиной я чувствовал озадаченный взгляд Габриэля, но скоро я отвлекся и уже думал о том, чем заняться сегодня вечером. Готовить и убирать смысла не было. С этим прекрасно справлялся домовой. С ним вообще забавная история получилась. Я долгое время жил с домовым под одной крышей в столичном городе. Мы хорошо ладили, нам весело и хорошо жилось вдвоем. С людьми у меня отношения были хуже. А когда я заявил, что вынужден покинуть дом и город, ну и истерику закатил Сева. Разнес все вокруг, кричал, что никуда меня не пустит, а если я все-таки уйду, то не позволит никому войти в дом и проклянет его, чтобы никто не смог здесь жить. Делать было нечего, пришлось взять духа с собой. Даже стихийные не устраивают таких скандалов, как домовые. И вот теперь он для меня готовил и убирал, как заботливая матушка. Не присматривал только за двором. Заявил, что это не его территория. И еще поставил условие, что стирать я буду сам. Я не возражал против такого разделения обязанностей. Правда, Сева часто ворчал, что я слишком много времени провожу на работе. Ну, а как иначе? Здесь только дежурство и спасают от безденежья. Я подумал о том, что проводить ритуал не буду. В Академии магов они были обязательными и даже нравились мне. Было в этом что-то… даже не знаю, как описать. Мистическое? Сакральное? Однако после того, как меня выставили с третьего курса, подобные обряды перестали мне казаться такими уж привлекательными. Можно сказать, я перестал проводить ритуалы больше из вредности но все равно не потерял благосклонности духов и свою магию. Да, я оказался тем редким учеником, кто прошел выпускной ритуал распределения намного раньше срока, и оно показало, что моей силы недостаточно, чтобы освоить всю программу. Сбит с толку оказался не только я, но и преподаватели. Случаев, когда маг просто так терял силы, в их практике еще не было. Конечно, существовало лишение способностей для преступников, но это был совершенно другой случай. Распределение в стенах Академии проходило в два этапа. Первый был при поступлении, когда смотрели на предрасположенность к той или иной стихийной магии. Второй происходил после окончания обучения. Там уже распределение давало понять индивидуальные способности каждого мага. Некоторые отправлялись на дальнейшее обучение боевой магии, другие — защитной. Третьи изучали особенности и тонкости создания артефактов, а кто-то сразу отправлялся работать на благо магического общества. Выпускной ритуал распределения, если судить по рассказам, был торжественным и волнительным, а после него ученики всегда устраивали грандиозную вечеринку. Основная часть обучения была закончена, а впереди кого-то ждала работа, а кого-то дальнейшая учеба на совсем другом уровне. Мое же распределение проходило спешно и в одиночестве. И я, и преподаватели были встревожены и растеряны, поэтому для меня этот день был совсем не торжественным. Сумрачно вспоминая все это, я быстрым шагом шел домой. Студень, 12-й месяц в году, выдался очень холодным. Даже согревающий амулет не помогал. Уже стуча зубами и дрожа от холода, я едва ли не бегом устремился к скромному невзрачному домику. Он состоял из гостиной, совсем маленькой спальни, кухни и уборной. Его мне выделили как сотруднику полиции, и большего при моей работе мне не было нужно. Сева поддерживал дома тепло даже в лютые морозы и мне не терпелось войти в теплую комнату и лечь на свою кровать. «Лекса, стой!» — услышал я позади напуганный женский голос. Я резко обернулся, но не успел ничего спросить. В меня с разбегу врезалось какое-то громадное животное. Я замахал руками, пытаясь удержаться на ногах, но все-таки упал в мягкий сугроб рядом с дорогой. Повезло еще, что не лицом. Простите! Смущенно пробормотала подошедшая ко мне девушка. «Я все никак не могу с ней совладать. Ну что, довольно? Сердито обратилась она, видимо, к Лексе. Я проследил за ее взглядом, девушка смотрела куда-то на дерево, и мои брови удивленно поднялись. Я впервые видел, чтобы в качестве домашней зверюшки кто-то держал рысь. «И она вас слушается?» Невольно вырвалась у меня. Недовольство от внезапной встречи сменилось любопытством. «Да какое там?» — с досадой отозвалась девушка. Ее голос показался мне смутно знакомым. Она протянула мне руку. Я не стал отказываться от помощи и, схватившись за нее, поднялся на ноги и отряхнулся от снега. Наконец, я поднял голову и сумел рассмотреть лицо девушки. «Лимирей? Дэниэл?» Мы застыли друг напротив друга, рассматривая и сомневаясь. Не обознались ли? Может, показалось? Я не был уверен, не была ли та, что стоит напротив иллюзий, которая исчезнет от одного прикосновения, как это бывало во снах. И она ли это вообще? Рысь не интересовала уже нас обоих. Я стянул с руки перчатку и осторожно коснулся щеки Лемирей. Она вдруг опомнилась и вздрогнула. «Это и правда ты?» вырвалась у меня. Я тут же прикусил язык. Семь лет в полиции научили меня задавать самые хитрые вопросы. А сейчас только «и правда ты?» «А с другой стороны...» Что еще я мог сказать девушке, которую не видел десять лет? «Ну, вроде настоящее осторожно ответила лимерей «А как ты оказался здесь? То есть мы здесь всех знаем?» «Я перевелся сюда две недели назад», — быстро ответил я. Она опустила взгляд. Из нескладной девчушки лимерей превратилась в красивую статную девушку с тонкими чертами лица, и очень светлой кожей. Она была ниже меня примерно на голову. Я не заметил у нее ни единого шрама на лице или руках. Однако при всей ее миниатюрности и хрупкости желание ее защищать почему-то не возникало. Напротив, я был уверен, что Лемирей сможет за себя постоять. Не изменились только ее глаза. Огромные почти черные в обрамлении длинных ресниц. Острые высокие скулы и прямой нос придавали образу лим аристократического шарма. Из-под шапки выбилась прядь истинно черных волос. Даже сейчас я был готов поклясться, что они оставались такими же шелковистыми, как и 10 лет назад. А еще от нее по-прежнему пахло травами. «А ты собираешься праздновать завтра?» — спросила Лимирей, поежившись от холода. — Я хотела вытащить куда-нибудь Николаса, а то он из своей лаборатории не выбирается, и он будет рад тебя видеть, — улыбнулась Лим. И улыбка у нее совсем не изменилась. Такая же обаятельная и открытая, — подумал я. — Я приду, — сказал я раньше, чем успел подумать. А ведь хотел взять дежурство. А почему я вас не видел за эти две недели? спросил я. За все время моего пребывания здесь Габриэль провел меня по всем семействам, а Лемирей я как-то упустил из виду. И дом алхимика. Наверное, дело было в слухах, которые о нем ходили, что его считали странным, чудаковатым отшельником. «Я вернулась только сегодня утром, а Николасу надо было выполнить срочный заказ. Вот он и сидел дома почти безвылазно» ответила Лемирей и нахмурилась. Я усмехнулся. Хоть что-то не меняется. Она все так же дулась на Николаса, когда он был слишком занят работой и забывал обо всем, даже о еде. «Вернулась?» — ухватился я за случайно произнесенное слово. «Да, я работаю у него собирателем», — улыбнулась Лемирей. «Я не смог скрыть своего изумления». «И он тебя отпускает?» — недоверчиво спросил я, оглядывая Лемирей с головы до ног. Она весело рассмеялась. «Духи благосклонны, если знать, как их задобрить», — весело сказала она и посерьезнела. «Но вот на границе эльфийских земель, около владений оборотней и на гоблинских болотах и правда бывает опасно». «Челюсть у меня так и отвисла. Еще говорит это будничным тоном словно речь идет не о ее жизни, а о погоде. Я сразу вспомнил все, что знал о собирателях. Они занимаются поиском и сбором ингредиентов для алхимиков, и их услуги стоят по-разному, в зависимости от сезона или места, куда они отправляются. В пути им бывает очень тяжело, и один поход может затянуться даже на пару месяцев, а некоторые и вовсе не возвращаются. Но у собирателей есть преимущества. Они — хорошие проводники по необжитым землям Артении, а навыками выживания владеют в совершенстве. В отличие от жителей городов и деревень, они отлично умеют охотиться, находить в лесу еду и укрытие и знают, как вести себя в непредвиденных обстоятельствах, например, при встрече с диким зверем. Иной раз они даже приносят с собой трофеи, в виде шкур, рогов и высушенных голов, чтобы потом повесить чучело к себе на стену в память о славной битве. Еще Мирей поделилась, что бывало на границе эльфийских земель. Лесные эльфы постоянно воевали с людьми и магами, а гоблины настолько ревностно охраняли свои территории, что невозможно было пройти по границе их владений и не попасть в ловушку, которая, если не убьет, то обязательно покалечит. И как Николас не боится отпускать ее одну в дальние походы? Кажется, у нас обоих сложилась весьма интересная жизнь. «Если ты не занят», — напомнила о себе Лемирей, пока я пребывал в своих мыслях, — «то можем сегодня поговорить. Только Лексу отведу домой». «Тебе помочь?» — спросил я, наблюдая за тем, как Лемирей направляется к дереву, куда забралась рысь. Она обернулась и приложила палец к губам. И как она собирается снимать оттуда лексу? Не за хвост же потащит в самом деле. Однако увиденное было настолько удивительно, что я едва не открыл рот. Подобного я не встречал даже среди заядлых охотников. Лемирей подняла голову и издала утробный звериный рык. Если бы я не видел под деревом Лим то подумал бы, что в деревню пробрался хищный зверь. Лекса заворчала и повела ушами с кисточками. Лемирей стояла, не шелохнувшись. Рысью прямо не хотела слезать с дерева. Тогда девушка издала звук, похожий на недовольное кошачье шипение. Лекса взглянула на нее с ветки, дернула хвостом и с явной неохотой спрыгнула на землю. «Домой!» — рыкнула Лемирей. Рысь повела ушами, но больше никак не выразила своей заинтересованности. Девушка снова по-звериному заворчала. Тогда Лекса издала жалобный мяв и побежала через сугробы к дальнему дому. Я сразу сообразил, что это и есть дом-алхимика, куда мне не довелось попасть во время знакомства с местным населением. «Ничего себе!» — пробормотал я. «Надо было показать ей, кто тут главный». Довольно усмехнулась Лемирей. «Пойдем». Она схватила меня за руку и дернула за собой. «Надо проверить, доберется ли Лекса до дома. А то она очень своевольная. Еще убежит куда-нибудь. Ее еще рано выпускать в лес. Она совершенно не умеет охотиться». Я даже возразить ничего не успел. Лемирей уже тянула меня по дороге мимо той самой таверны, откуда я вышел. И сколько силы было в этой девушке. Наконец мы оказались на крыльце дома, который располагался на отшибе. Он был уже украшен к празднику стихии воды. Не успел я полюбоваться убранством, как Лемирэй взбежала на крыльцо, распахнула двери и вошла в гостиную, откуда тут же повеяло теплом и уютом. Я невольно повел носом. Да, дом алхимика с другими спутать весьма сложно. Он пропитан запахом трав, по полки шкафов заставлены баночками и колбами с готовыми зельями. Я огляделся. Прихожая плавно переходила в гостиную. Ближе к двери стоял шкаф с одеждой и обувью. В центре — большой отполированный стол на резных ножках, заваленный свитками, пергаментами и книгами. Вокруг него несколько стульев с мягкими сиденьями и спинками. На полу — раскинулись мягкие однотонные ковры, не иначе, как привезенные с юга Артении. Около окна стоял мягкий диван с двумя креслами, видимо, для чтения или уединенных бесед, а сверху над ним висел погашенный магический светильник. Это был стеклянный шар с искрой пламени внутри. В отличие от масляных ламп, ему не требовалось топлива. Зажигался и регулировался светильник по небольшим разметкам сверху. Стекло делали из специального жаропрочного состава, и поэтому увеличивать пламя можно было, не стесняясь. Только время от времени светильник требовал магической подзарядки, либо от духа огня, либо от магического заряда. Если поблизости был маг огня, то можно было обратиться за помощью и к нему. Окно украшало ваза с сухоцветами. Вдоль стены тянулся огромный камин с красивым барельефом. Рядом с ним на специальной подставке лежало несколько поленьев. «Николас!» — громко крикнула Лемерей, раздеваясь. «Николас!» Оглядывая убранство гостиной, я погрузился в воспоминания о том, как приходил в подобную обстановку 10 лет назад. Только тогда я себя не ощущал таким... чужим. «Да здесь я!» — ворчливо отозвался алхимик, появляясь из бокового прохода в гостиной. «Лемирей, это просто невозможно!» Всплеснул он руками. «Сначала филин, потом ласка, затем росомаха с горностаем, два волка, теперь рысь. Дальше кого приведешь? Дракона?» «Если потребуется!» — обиделась Лемирей. «Или если он сам захочет!» Николас махнул рукой, мол, «Все с тобой понятно». Я рассмеялся, наблюдая за этой картиной. Их отношения совсем не изменились. драконы еще надо найти», — со смешком заметил я. «А последнего, насколько я знаю, видели лет двести назад». Я снял с себя верхнюю одежду, поглядывая украдкой на Лимерей. Без многослойной теплой одежды она выглядела еще привлекательнее. Стройная фигура невольно притягивала взгляд, да и... Посмотреть было на что. «Великие духи! Кого я вижу?» всплеснул руками Николас, заметив меня. От его крепких объятий у меня весь воздух вышел из легких. Николас был все тем же крепким и вечно взъерошенным стариком. Вот уж кто не изменился. Только седины в волосах прибавилось, и не исключено, что из-за его названной дочери. Я качнул головой и взглянул на руки Лемирей. «По ним и не скажешь, что Лим занимается опасной работой собирателя. Ногти аккуратно подстрижены, а пальцы, казалось, никогда не видели грубой работы и не чувствовали ожогов от ядовитых трав и опасных снадобий. Дэниэл, проходи!» Николас повел меня в гостиную, поотечески обняв за плечи. Взгляд его карих глаз был все таким же доброжелательным, Только круги под ними стали отчетливее, а морщины залегли глубже. Кажется, он сегодня не выспался. Или провел слишком много времени в лаборатории, как это частенько бывало и раньше. «Да я ненадолго», — попытался отмахнуться я, но Николас меня не слушал. «Лемирей нам сейчас заварит вкусного чая и принесет шоколада», — повысил он голос, не допуская никаких возражений. Мы хотели открыть его на праздник, но раз такой повод...» «Да не стоит!» Я окончательно смутился. Давно я себя так неловко не чувствовал. «Я приду на праздник, Лемерей меня пригласила». «Правда!» — оживился Николас. «Я ведь тебя здесь не видел. Ты проездом?» «Меня перевели сюда, в местное отделение полиции. Не самая приятная история», — поморщился я. «Ничего себе!» сплеснул руками алхимик. «Наверное, жизнью рисковал не раз. Я, как послушаю историю о вашей работе, волосы дыбом встают». Я невольно рассмеялся. «Такое, конечно, бывает, но очень редко. На деле все куда проще. Допросить подозреваемых, слечить ауру, попросить мага или алхимика выяснить, от чего умер погибший. Иногда надо обратиться в архивы или к записям, не предназначенным для лишних глаз». Я прервался, увидев, что в комнату вошла румяная и чуть растрепанная Лемирей с подносом. Она осмотрелась, выискивая на столе свободное место, чтобы его поставить. Спохватившись, Николас быстро собрал несколько свитков. Лемирей опустила поднос на относительно свободный участок стола и пододвинула стулья. Я сел напротив нее и только сейчас обратил внимание, что мебель в их доме довольно дорогая. Хотя жили они раньше в деревне и совсем не богато. Как они могли позволить себе подобную роскошь? Насколько я знал, алхимики много не зарабатывают». «А, вот как значит», — растерянно протянул Николас, дослушав мой рассказ. «Да, все несколько прозаичнее», — с улыбкой произнес я, наблюдая за тем, как Лимерей разливает чай. «А почему Лимерей стала собирателем?» «Николас, это же очень опасно!» Я взглянул на него с интересом. Он отчего-то смутился. «Она сама вызвалась. А если Лим чего-то хочет, то ее уже невозможно удержать», произнес Николас, взяв чашку чая. «Осторожно, он горячий!» крикнула Лимирей. Поздно. Николас уже сделал большой глоток и, с трудом проглотив чай, чтобы не выплевывать его обратно, закашлялся. Из его глаз брызнули слезы, а сам алхимик покраснел, как рак. Лемирей сорвалась с места и убежала в комнату. Я остался с Николасом рядом. Не придумав ничего лучше, я похлопал его по спине. К счастью, Лемирей быстро вернулась. Николас благодарно принял от нее какую-то склянку и капнул из нее себе на язык. «Что бы я без тебя делал?» — выдохнул он. Голос Николаса все еще звучал сипло. Лемирей покачала головой и забрала флакон. Перехватив мой вопросительный взгляд, она пояснила. «Снимает боль. Только...» «Только не советую им пользоваться при больших открытых ранах», просипел Николас, заедая глоток горячего чая шоколадом. «Боль-то оно снимет, но состояние ран перестанешь контролировать и не заметишь, как истечешь кровью». Я тоже потянулся и взял немного шоколада. Дорогого, но очень вкусного лакомства с юга. А вот Лемирей так ни к чему и не притронулась. Это я заметил скорее по привычке. «Вы давно здесь?» — поинтересовался я. Снова не тот вопрос. Задать главный почему-то не поворачивался язык. «Пять лет», — отозвался Николас, наконец сумев заговорить нормально. К чаю он больше не прикасался. «Пять лет. Значит, после отъезда из деревни они были где-то еще. Возможно, даже не в одном месте». «И что, пользуйтесь популярностью у местных?» усмехнулся я. Николас и Лемире переглянулись. «Некоторые», уклончиво ответил алхимик. «В основном по мелочи. Большинство отваров продаем местному лекарю, но иногда покупают и местные. Например, противозачаточный отвар девушки почему-то стесняются покупать у лекаря и обращаются сразу к нам», — рассеянно произнес Николас. Лемиры что-то пробурчало себе под нос и отвернулась. Я бросил на нее быстрый взгляд и заметил, как она залилась румянцем. Даже сейчас профессиональные привычки меня не отпускали. Я ловил каждую ее реакцию. Странно, что я не мог расслабиться в компании людей, которых хорошо знал. Хотя, что тут странного? Столько лет прошло. Многое изменилось, и не только в моей жизни. Но обида и непонимание все равно остались. Не в силах больше вести отвлеченный разговор, я набрался смелости и все-таки задал давно терзавший меня вопрос. «Почему ты ушла, Лемирей?» Она вздрогнула. Николас как-то подозрительно замолчал и отвел взгляд. Лемирей же опустила голову и взглянула на чашку, которую сжимала в руках. В гостиной повисла напряженная тишина. Я ждал ответа, пристально всматриваясь в ту, которую все еще считал своей подругой и надеялся получить подсказку хотя бы через ее жесты и мимику. Она очень долго не говорила, и научилась общаться без слов. Жесты могли ее выдать. Иногда я смотрел на Николаса. Может, и он что-то расскажет мне случайным жестом. «Я...» Голос Лимиры внезапно осип и стал похож на шепот. «Волнуется», — подумал я. «Когда она волнуется, он у нее всегда пропадает. Я хорошо помнил время, когда она не разговаривала» и сколько прошло месяцев до того момента, как она сказала свое первое слово. Сейчас, хорошо разбираясь в такой молодой, но близкой мне врачебной теме, как ментальное здоровье, я точно мог сказать две вещи. В детстве Лемерей пережила нечто ужасное, что лишило ее дара речи, и что она явно что-то скрывала. «Ты ведь в полиции работаешь?» Совладав с собой, спросила она и подняла на меня взгляд. Я кивнул. «Тогда ты найдешь ответ в законах». Не такого туманного ответа я ожидал. Казалось, подобного разочарования я не испытывал со времен ухода из Академии магов. «Я, пожалуй, пойду. Надо еще кое-что сделать в лаборатории». Поднялся вдруг Николас. Мысли миры удивленно посмотрели на него. «Куда?» Запоздала возмутилась она, вскочив на ноги но Николас уже проскользнул в дверной проем, оставив нас наедине. В гостиной на краткий миг повисла тишина. Лемирей опустилась на кресло, несмотря мне в глаза. «Вы... сделали что-то незаконное?» — нахмурился я, осторожно пытаясь найти направление, заданное Лемирей. «Если это так, то случай действительно неприятный». Ведь законы не делают исключений даже для лучших друзей. «Нет», — ответила она, несколько побледнев. «Тогда почему?» — повысил я голос, не сдержав эмоций. «Почему вы ушли? Ты ушла, оставив только кулон!» «Я не могу сказать...» — тихо ответила Лемирей. Я едва расслышал ее слова. Мною овладело раздражение. Неужели так сложно объяснить, в чем причина? Слезы в ее темных глазах разозлили меня еще больше. Я заставил себя успокоиться усилием воли. Вдох, выдох. На допросах это помогает, когда подозреваемые намеренно выводят из себя. «Знаешь, от лучших друзей тайн не может быть», — холодно сказал я и поднялся на ноги. «Спасибо за приглашение» но я не могу и дальше делать вид, что ничего не произошло. Доброй ночи и удачного празднования стихии воды. Дэниэл. Я обошел стул, на котором сидела Лимирей, и оказался в гостиной. Быстро оделся, не глядя на нее, и вышел из дома, хлопнув дверью. И на что я только надеялся во время этой встречи? Получить ответы на терзавшие меня вопросы? Вы с Николасом уже однажды ворвались в мою жизнь, дали надежду и жестоко ее обманули. Сомневаюсь, что я смогу доверять вам, как прежде. Я уже не чаял увидеть Лемирей, но где-то в глубине души надеялся на встречу с ней. Чтобы объясниться, узнать, что случилось тогда и почему меня внезапно оставили одного. Я думал, что обида давно прошла, и я смогу совладать с собой, когда увижу Лемирей. И вот мы встретились. А совладать с собой я так и не смог. Я остановился посреди улицы и выдохнул. Изо рта вылетело облако пара и быстро развеялось. Холодный воздух отрезвил и помог взять себя в руки. Обычно, если я хотел что-то узнать, то не брезговал никакими способами. Но это же Лимирей. Ни в одном деле полицейского отделения деревни Айтон она не значилась, и давление на нее было бы несправедливым и незаслуженным. Да и друзей у меня было немного, чтобы так себя с ними вести. Наконец я оказался около дома, который располагался на противоположном краю деревушки, отпер ключом дверь и вошел. На отсутствие магической защиты жаловаться не приходилось. С этим прекрасно справлялся Сева. В доме было тихо. Свечи не горели, так что зажигать их пришлось при помощи магии. «Явился!» — услышал я ворчливый голос домового. «Опять на работе себя изводил, небось?» «Да нет», — ответил я, улыбнувшись. Но почти сразу моя улыбка погасла. Что-то угнетало меня. Наверное, не стоило так резко вести себя с Лимерой. «Чего и стряслось? а?» — спросил Сева. Он в развалку подошел ко мне и остановился рядом, подняв голову и смотря на меня. Ростом он едва доходил мне до бедра. Круглолицый, очаровательно неуклюжий, одним своим видом Сева создавал в доме уют. Его седые волосы вечно были растрепаны, рукава красной рубашки закатаны а чёрные штаны подвязаны веревкой сверху и онучами лаптей снизу. Большие острые уши придавали ему сходство с лысым южным котом. Взгляд синих глаз всегда был внимательным, а взгляд на проблемы — философским. «Одну знакомую встретил», — помедлив ответил я, и заглянул к ней в гости. «Встреча не задалась», — резюмировал домовой. Я кивнул. Еще и праздник этот... Сева нахохлился. Он не любил праздник стихии воды по одной простой причине. В этот день нельзя было убираться. Впрочем, духов стихий мой дух домашнего очага уважал. «Голодный?» деловито спросил он. «Нет, спасибо», рассеянно ответил я. «Перекусил уже». «Перекусил он», проворчал Сева. Желудок только гробить твоими перекусами. Раздевайся давай, отдохнешь, а потом спать ложись. «Как скажете, мамочка», — иронично отозвался я. Домовой что-то буркнул себе под нос о неблагодарных сожителях и в развалку направился в кухню. Вернулся он почти сразу, с пирожком в руках. «На вот, закопай в снег. Духи любят тебя, они не обидятся». Заберут дары и унесут куда-нибудь в водные глади голодным рыбам. Али по-другому отзовутся, на доброту твое и почтение. Я взял пирожок и кивнул. Хорошо, что еще не разделся. Не снимая сапог, я прошел через гостиную на внутренний двор под ворчание Севы. Поёжился от холода и осмотрелся. Осталось только выбрать место посреди сугробов, куда закопать пирожок. Я расчистил от снега небольшой участок посреди заснеженного двора, выкопал ямку, вложил туда пирожок и засыпал его снегом. Буду надеяться, что духи примут этот дар и не будут на меня сердиться за то, что я не захотел проводить в их честь ритуал, как другие маги. С чувством выполненного долга я вернулся в дом, быстро разделся и упал на кровать. Мысли вертелись вокруг праздника стихии воды. Все-таки надо будет попроситься на дежурство. В празднике платят больше. Да и произойти может все, что угодно. В столичном городе, например, в праздники на ушах стояли не только полицейские, но и дежурные стражники. Сон не шел. Я взял со стола книгу и попытался проникнуться духом приключений крестьянского сына, который помогал раскрыть заговор о пальной королеве темных эльфов. Но не прочитав и десяти страниц, я закрыл книгу. Невозможно читать этот бред. Интересно, как сами темные эльфы отреагировали бы на подобную литературу? Я слышал, они весьма суровый народ и не терпят на своих землях чужаков. Куда больше верилось в то, что мальчишку бы либо долго пытали, либо просто вышвырнули из подземелий. Но, кажется, автор предпочел романтизировать реальность. Нет, лучше все-таки попытаться уснуть. «Сева, погаси, пожалуйста, свечи». «Уже спишь?» «Почти», — соврал я. Свечи в доме погасли от дуновения ветра. Я закрыл глаза и сам не заметил, как погрузился в сон. Я оказался на знакомой дороге посреди деревни. Только вот ее начало и конец терялись в тумане, а в домах по сторонам было тихо. Люди спали. Меня привлекли яркие вспышки в облаке тумана в конце дороги. Я присмотрелся, но ничего не смог разглядеть. «Зорница?» Я тут же отмел эту мысль. «Таких частых вспышек при зорнице не бывает». С недаемой тревожным предчувствием я двинулся вперед. Туман передо мной развеялся, открыв взору диковинную картину. Возле одного из домов метался огненный дух. Он явно стремился попасть внутрь, в тепло. Мороз и снег губительны для такого создания. И откуда он только здесь взялся? И в чей дом пытался попасть? Я присмотрелся и похолодел. «Это же дом Николаса или Миры. «Стой!» — крикнул я, но было уже поздно. Дух огня прожег стену и устремился внутрь. В следующее мгновение воздух вокруг дома нагрелся, и он обратился в пепел. А я с разбитым сердцем стоял и смотрел на то, что буквально минуту назад было дорогим для меня домом. Я резко проснулся и сел на кровати, хватая ртом воздух. Переждав потемнение в глазах, я добрался до окна и распахнул его, впуская в дом холодный порыв ветра. Стало немного легче. Я тряхнул головой и похлопал себя по щекам. Кажется, мне не мешало бы побриться. Что это было? Сон? Видение? Встретить огненных духов посреди зимы? Это еще постараться надо. В основном в такое время шалят духи мороза, воздуха и воды. Последние зимой представляли собой снежные вихри. Прогнав из головы тревожные мысли, я отправился приводить себя в порядок. «Завтрак уже на столе!» — услышал я голос Севы. «А то уйдешь опять ниже будешь деньги на всякие таверны тратить». «Спасибо!» — крикнул я из ванной. «Как же все-таки хорошо жить с домовым!» особенно с таким заботливым. Я ведь и правда часто уходил из дома, совсем позабыв о завтраке. Наскоро перекусив и пообещав домовому что-нибудь прикупить к празднику, я вышел на улицу. Днем людей на улице было очень много. Я совсем забыла о предновогодней ярмарке. Все готовились к празднику, а из города даже прибыли торговцы с диковинными товарами. Порой через толпу было почти невозможно протиснуться и приходилось ждать, когда зеваки разойдутся. В первых рядах ярмарки было очень много женщин и детей. И неудивительно, прилавки по обе стороны ломились от всевозможных игрушек, украшений и даже косметики. Мужская часть населения предпочитала посоревноваться в силе и ловкости, либо рассматривала более практичные товары. Впрочем, кое-кто и любимой девушке был не прочь делать сюрприз и выбирал украшения или что-то подобное. «Терпкие ароматы для дам, сладкие и нежные для девиц! Не проходите мимо! Таких в городах вы не увидите!» Радостно увещевал торговец, около которого уже собралось несколько хихикавших девушек. Аромат, который я уловил, показался мне ни на что не похожим. Он был не терпким, скорее цветочным, но плотным, как опускающаяся ночь после жаркого летнего дня. Сумрак, нарисованный моим воображением, рассеялся, и в моей голове появился образ Лемерей. Почему-то она была в черном бальном платье. — Мне флакончик тяжелых цветочных духов, которые до сих пор тут витают, — сказал я, бесцеремонно расталкивая дам. Торговец широко улыбнулся, а девушки завистливо вздохнули. Парочку из них я узнал. Они уже пытались прийти ко мне домой или вызвать по важному делу к себе, чтобы пообщаться поближе. Однако в мои планы это не входило, и я, порой не очень вежливо, просил их оставить попытки привлечь мое внимание. «Вот, господин!» — протянул мне торговец небольшой флакончик духов. Я недоверчиво посмотрел на него. «Такой маленький!» «С вас три золотых!» — улыбнулся он во все зубы. «За такой объем?» — поинтересовался я. «В городах по такой цене можно купить полноценный флакон, а не такой огрызок. Один золотой, и пять серебряных», — отчеканил я. «Или я подведу вас к статье за мошенничество». «Но...» «А также дам изучить кодекс торговой гильдии, пока будете отбывать наказание. Там много всего интересного написано». Торговицу извленно на меня взглянул. «Вы что, из полиции?» «Именно!» Я показал ему свой серебристый значок с изображением оскалившегося волка. «Так мы договорились?» «Договорились!» С кислым видом кивнул торговец. «Один золотой и пять серебряных». Я отсчитал нужную сумму и забрал флакон духов. Еще одна причина, по которой я не слишком любил рынки. Каждый второй стремится тебя облапошить, особенно на ярмарке или в деревнях. В городах все-таки есть представительство торговой гильдии, там за ценовым разбросом следят получше. Я убрал флакон во внутренний карман и направился к полицейскому участку. Добравшись, я тут же застал очередную сцену. Какая-то визгливая дама доказывала мужу, что она ни с кем не гуляла, а тот все требовал немедленного развода от уже замученного Барна, начальника участка. Увидев меня, он встрепенулся и обрадовался. Я займусь вашим делом позже. Нужно опросить всех местных. Если ваша жена, как вы утверждаете, гуляла, то кто-то обязательно должен был что-то увидеть. Любопытных соседей здесь хватает, а пока вина не доказана. Мой вам совет. Разойдитесь по разным комнатам и сделайте вид, что друг для друга вас не существует. И не портите праздник своими криками остальным. А меня, с вашего позволения, ждет коллега. Всего доброго! Барн подтолкнул пару к выходу, а я проводил его сочувственным взглядом. Начальник полицейского участка был полным и обаятельным, но очень мягкосердечным мужчиной с красивыми длинными усами. Его располагающая улыбка поневоле заставляла выболтать все, что было известно свидетелям или обвиняемым. Рядом с ним я чувствовал себя злым надсмотрщиком на каторжных поселениях в горах. «Ты не представляешь, как ты вовремя!» горячо сказал Барн. «Не знаю только, что ты забыл здесь в свой выходной». «А, выходной?» Удивленно моргнул я. Барн внимательно взглянул на меня и горестно вздохнул. «Чтоб все были такими трудолюбцами, как ты! Иди, отдыхай, нечего тебе тут делать! И так всю неделю из участка не вылезаешь!» «Я хотел попроситься подежурить завтра», поспешил заявить я, пока меня не выставили за дверь. Желающих так и не нашлось, А разнимать пьяные драки кто-то должен?» Барн нахмурился. «Мне нужны деньги, а дежурство в празднике оплачивается вдвойне», — пояснил я. «Убедил!» — наконец сказал Барн. «Завтра буду ждать тебя на рабочем месте, Даниил!» «Спасибо», — кивнул я. «Ну, раз выходной, чем бы его занять?» — задумался я. «Кстати!» — остановился я уже у выхода. «Почему вы не сказали, что здесь живет алхимик?» «А это важно?» — удивленно поднял брови Барн. «Я мог не ездить в город за зельями на той неделе», — задумчиво произнес я. Хотя цель моего визита была другой, возможности узнать что-то о Лемире и Николасе я не упущу. «Да, прости», — покаялся Барн. «Не думал, что это так важно для тебя. Просто обычные алхимики в своих домах держат лавки, а этот какой-то странный». Из дома почти не выходит, рядом гуляют дикие звери. Один наш на его волчонка спустил собак. Так девка тамошняя такой скандал закатила. Глазищами черными сверкает, едва не рычала. Сказала, что духи природы теперь ему судьи. И? Заинтересованно взглянул я на Барна. Тот поежился, но продолжил. А потом отправились его сыновья на охоту. Один сгинул, второй вернулся, но с тех пор вечно трясется и на лес с ужасом смотрит. «Который истор что ли?» Недоверчиво спросил я, вспомнив чудаковатого юношу, который шарахался от деревьев, как от духов огня. Барн кивнул. «Доказать вину девчонке не получилось, а с духами связываться гиблое дело. Порой они бывают очень мстительными. Да и алхимик этот тоже странный. Что попросят, то сделает. Только вот я был у них в доме. Обстановка богатая, не по нашим деньгам». Но проверил его, все чисто. Ежели на кого-то богатого работает, то копать надо более тщательно. А лезть в это я не хочу. Приедут еще из городов с проверками, хмуро сказал Барн. На людях они редко показываются. Так закупятся на несколько дней и снова дома сидят. Но я так, пообщался с ними для порядка. Вроде доброжелательные люди. Девчонка на аристократку похожа. И имя у нее такое. Тоже необычное. Она на людях реже алхимика появляется. От всех прячется. Пытался мой сын с ней поближе познакомиться, так из дома носу не показывала потом. Объявилась лишь через две недели. Сына моего теперь только алхимик на пороге встречает. «И больше он не пытался приблизиться к его дочери?» — спросил я. «Да, на Лемире это было похоже. Только вот я знал ее другой». «Да какой там?» отмахнулся Барн. «Так и сказал. Лучше найду себе не очень красивую, зато не такую дикую. Вон обхаживает сейчас дочь кузнеца. Ну а что, она крепкая, хорошо сложенная. И в глаз дать может, если кто руки распустит. Ему всегда нравились боевые», проговорил Барн с гордостью. Я хмыкнул. Похоже, Лемирей и Николаса тут и правда толком никто не знает. Хотя они и живут здесь уже пять лет. Когда я ходил к ним в гости пятнадцатилетним мальчишкой, они были не такими замкнутыми. Николас никогда не избегал людей и не зарывался в работу так, как сейчас. Он охотно продавал зелья в нашей деревне. Элемирей у него училась, даже не задумываясь об опасной работе собирателя. «А чем тебя так заинтересовали эти двое?» вырвал меня из размышлений Барн. «Ммм, да вот, пытаюсь понять, хорошо ли я их знал. Или они так сильно изменились?» «Ты их знал?» — удивился Барн. Я кивнул. «Десять лет назад мы разошлись. Нам с Лемирей было по пятнадцать. Они с Николасом уехали, ничего не объяснив. До сих пор не верю, что встретил ее. Честно рассказал я. Ощущение, будто морозный мираж привиделся». Барн с интересом на меня взглянул, и я пожал плечами, всем своим видом показывая, что больше никаких подробностей рассказывать не собираюсь. «Тогда я завтра ближе к ночи выйду». Не дождавшись ответа, решил я сменить тему. «Как раз, когда вы пойдете отдыхать». «Добро!» — кивнул Барн. «Может, у тебя получится разгадать эту странную парочку? Я за пять лет так и не смог», — весело сказал начальник. Я и за семь не смог, — рассеянно отозвался я и вышел на улицу. Мой путь снова лежал к торговым рядам, но в этот раз за подарком для Севы. На мгновение я запнулся, вспомнив свой странный сон. На сердце снова стало тревожно. разрываемой интуицией и логикой я решил следовать последней. Откуда здесь зимой взяться духу огня? Разве что его кто-то принесет сюда и обречет на гибель. Но зачем? И почему он обрушился именно на дом Лемиры и Николаса? Я обернулся, бросив взгляд на их дом на отшибе. Если только они кому-то перешли дорогу? На завтра праздник. Пробраться незамеченным будет практически невозможно. Чужаков здесь сразу увидят и заподозрят либо местные затянут в шумную гулянку на всю ночь. «Ерунда какая-то!» Пробормотал я себе под нос и отправился домой, стараясь не замечать возраставшую тревогу. Казалось, народу на ярмарке стало еще больше. Я с трудом протиснулся мимо мужчин, которые торговались на повышенных тонах. Больше всего людей было у лавки с артефактами и магическими амулетами. Я глянул на них краем глаза и, не удержавшись, фыркнул. Ох уж эти торгаши. Продают амулет или артефакт с зарядом на одно использование, не предупреждая, что это добро потом еще и заново заряжать надо. За подделки торговая гильдия наказывает. Так они научились изворачиваться. Не подделка же, ну. А то, что один заряд, так это везде так. Впрочем, около алхимической лавки я задержался. Раз Лемерей для Николаса все собирает сама, то брать в подарок популярные травы и коренья смысла нет. А вот эссенция духа не самый распространенный ингредиент. Сторговавшись с хозяином лавки до более-менее приличной цены, я пошел домой. Зайду перед сменой ненадолго к ним, а потом отправлюсь на дежурство. Вроде и визит вежливости нанесу, а вроде и не будет этой напряженной атмосферы недоверия во время встречи. С такими мыслями я переступил порог своего скромного жилища и вручил Севе подарок — новые перчатки, веник с совком и ведро. Домовой для виду поворчал, но подарки жадно схватил и куда-то унес. А у меня было впереди почти два дня отдыха. Стоило подумать, чем себя занять.